По хмеля не было. Андрей его и не ждал, но инстинкт заставил сначала прикоснуться к албу, осторожно, словно к взведённому курку, и лишь потом оторвать голову от матраса. Подушки не было. Вместе с одеялом она валялась на полу. Постель напоминала татами после суперкубка. Пустой, но не гладкий, избитый ногами и спинами. Маша Неловко вывернув локти, лежала на животе. Даша уже поднялась и шарила в холодильнике. Андрей не знал, правильно ли он запомнил их имена. Он особо и не старался. Девушкам это было тем более безразлично. Достав апельсиновый сок и водку, Даша смешала их к культурной утренней пропорцией. «Стоп!» — сказал Андрей. «Ты больной!» — простонала Маша, открывая глаза. «Стоп!» Даша замерла со стаканом и покосилась на кровать. Андрей несколько секунд разглядывал девушку. Апельсиновый сок у постели вот так же стояла и Ксения. "Расслабься", буркнул он. Андрей лишь сейчас понял, что думал о Ксении, безумие. Он думал о ней всю ночь. "Такие забавы плохо кончаются, милый", предупредила Маша. "Какие такие? Со стимуляторами?" Сколько ты этого дерьма принял, а? Она безразлично шевельнул рукой. В любом случае слишком много. Это был комплимент. И Андрей по-юношески сам лелел. Даша вои пила налила ещё и поднесла коктейль подруге. Ой, что это с тобой? удивилась та. -то. Спасибоки. Остывай, пулемётчица. Да сама ты, злобно огрызнулась Маша, хватая стакан. Одеваться надо, уходить. «М-м-м-м», – страстно подтвердила она. Андрей был доволен, хотя в памяти не оставалось ничего внятного, только темень, шорох белья и громкое дыхание. Сейчас он смотрел на девушек равнодушно, как смотрел бы на родных сестер. Сестер у Андрея не было, и сравнение могло оказаться неверным, однако его не волновало и это. Андрей лежал, сунув руки под голову и беззаботно покачивая ногой. «О, нифига!» Маша с веселостью с кровати и принялась перекладывать на полу раззявленные пакетики. 5, 6, 7. Милый, ты сумасшедший. 8, 9. Тебе не говорили, что ты сумасшедший? Нет, зря. Потому что ты сумасшедший. Сколько ты принял? И главное, чего? 9, 11. Боже мой, это ещё не всё. Пойдём, пойдём, прошептала Даша. Ага, отрешённо сказала Маша. 12. Вон ещё. Тот-то мне плоховато. Милый, легальные средства такого эффекта не дают. Никаких средств, блаженно отозвался Андрей. Не знаю, что это за допинг, но он убьёт тебя быстро. Ну, нам-то всё равно, сказала Даша. Только учти, орлом ты будешь недолго. Годик максимум 2. Потом наступит Алис. А так далеко я не загадываю. Твои проблемы. Пока выходит, что это наши проблемы, заметила Маша. Девушки уныло рассмеялись и начали собирать одежду. Вы штаны мои не видели? спросил Андрей, по-прежнему не переворачиваясь. Там бумажник в кармане. И что? Язычок молнии в дышаных джинсах остановился на полпути. Возьмите себе, Сколько сочтёте, нужно. У нас чаевых не положено вообще-то. Ты VIP-клиент, да и мы не с вокзала. Мы своё получили, ты тоже. Хочется верить. Служебные инструкции? Вроде того, откликнулась Маша, нагибаясь за брюками. Эти, да, в левом, в правом. Андрей пожал плечами, и она разыскала деньги сама. Сколько нам? Ну сколько надо, столько и берите. Хм. Потому что вам придётся нарушить ещё один пункт инструкции, добавил он. Ты пугаешь, милый. Трепаться о клиентах вам не положено. Конечно, нет. Возьмите паспортни, это нормально. Смотря за что. За трёп о клиентах, которые VIP, которые самые-самые. Не-не-не. Вступилась Даша: "На это не разводи". политики и актёры меня не интересуют. У нас их и не было. Ты что, какие политики? Все они честные мужья, даже те, кто не женаты. Естественно. Я хотел спросить про гадов. Про кого? Счастливо милый, не кашляй. Наверное, сотни по 3. Отвеشنно произнес Андрей. Маша заглянула в бумажник и вытянув губы, беззвучно присвистнула. Чего ты хочешь, спросила она. Андрей рывком поднялся, стянул с кровати простыню и накинул её себе на плечи. Хочу знать о гадах, сказал он. Что конкретно? Я не представляю. Мне нужно знать всё. Положив деньги на стол, девушка присела рядом. Милый, мы никогда не общались с гадами, это правда. Может, не ты, а Даша? Даша это я, а она Маша. Я на их тоже не видела, если только по ящику. А зачем тебе? осведомилась вторая. Я не могу объяснить, вздохнул Андрей. Мне просто странно то, что случилось с людьми. Ладно, он схватил брюки и отошёл в угол, начал одеваться. Отваливайте. Всё было хорошо, до свидания. Одна девушка вышла в коридор, другая задержалась у двери. Ты новости смотрел вчера? спросила она. какие-то смотрел, их теперь много. Муниципальный канал. Андрей мотнул головой. Чёрт его знает. Полдень дают повторы вчерашних репортажей, сказала она. Не всех, только самых важных. Тот, наверное, покажут. Тот это какой? Через 10 минут не пропусти. Андрей посмотрел ей в глаза, но ничего там не увидел. Свернув в три сотни, он подошёл ближе и шепнул: Спасибо, Даша, держи. Даша Анна, а я Маша, ответила девушка, убирая деньги. Муниципальный через 10 минут. Надеюсь, тебе это пригодится. Что пригодится? нахмурился Андрей. На что ты на, на что ты надеешься? Нормально объяснить можешь? Но откуда мне знать, что для тебя нормально? Нормально это по-человечески. Откуда мне знать, что ты человек? Маша ласково клопнула его по щеке и выскользнула из номера. Андрей задачно погладил живот и вернулся к столу. Сок закончился, водка еще оставалась. Он сделал чудовищный глоток и пошел за терминалом. «Как всегда в этом выпуске, самые горячие сюжеты вчерашнего дня», — объявил диктор. «Напоминаем, что рейтинг составлен по вашим звонкам». И начиная с 14:00 вы снова можете голосовать. А сейчас первое место. Репортаж о строительстве пятого объездного кольца. Новая дорога позволит значительно разгрузить Сходив к холодильнику, Андрей достал копчёную курицу. Водка прокатилась куда-то мимо, не задев в организме ничего, но следом за ней явился аппетит. Второе место в нашем рейтинге возглавил ведущий. Возраст московского метрополитена уже перевалил за полтора века, но старость ему не грозит. Комиссия, состоящая из Андрей Доел Крыло, и не найдя поблизости ничего подходящего, положил кости на пол. И полная замена подвижного состава. Бодро закончил диктор. Дальше было что-то ещё в том же духе. Строительство жилых и торговых комплексов, открытие мощных развязок, Реконструкция территории внутри второго кольца. Город расползался вверх, вширь и даже под землю. Как и все города земли, он рос и рос, несмотря ни на что. И наконец репортаж, закрывающий вчерашнюю десятку. Дежурная выходка хулиганов, уже вторая за эту неделю. В кадре появилась парадная с мраморным крыльцом и массивной деревянной дверью. Правь весело табличка, но не пластиковая, а медная, натёртая до слепящих бликов. Московское дворянское собрание. Камера показала весь особняк, затем крупно стену со скачущей надписью. Ни веры, ни царя, ни отечества, вы всё про Аля. На последнем слове подрагивал чёрный прямоугольник. Редактор прикрыл две буквы, оставив простор для фантазий. Проспали, прожрали, просрали, начал перебирать Андрей. И пра ехали. Москвичи не потерпят столь злостного нарушения общественного порядка, раздалось из терминала сдержанно гневное. Во вторник надпись аналогичного содержания была обнаружена неподалёку от городской управы. Итак, это уже второй вызов со стороны неизвестной хулиганствующей группировки. И жители города требуют от правоохранительных органов положить конец. Андрей продолжал смотреть репортаж, но уже не слушал. Хулиганствующая группировка. Хороший вариант. Люди желают похулиганить и для этого объединяются в группировку. Само собой. Главное не копать глубже, не заглядывать дальше, просто требовать. Например, положить конец. Именно этого вы и добились, хмуро произнёс Андрей. На вас положили, потому что вы сами на всё положили уже давно. Его посетило странные мысли, на первый взгляд, совсем не об этом. Мир стал таким стабильным, что даже вторжение пришельцев оказалось не в силах его изменить. Он отодвинул недоеденную курицу и наклонился за бутылкой. Еще грамм пятьдесят снова в один глоток. Отбросив бутылку на кровать, он сладко потянулся. Бессонная ночь и стакан водки. Нормальный человек должен был скиснуть. Андрей чувствовал себя новорожденным.